Глава двадцать девятая. Не торопись. Ласковое поглажунье по голове и Даша еще усерднее вытягивает нить сквозь петлю. Дашуня, не затягивай сильно. Мамуль, у меня не получается. Вздыхает горестно, откладывая спицы. А с первого раза ни у кого не получается. Ты молодец, посмотри, сколько успела связать. Криво. Морщится девчушка и тут же вскидывает блестящие глазенки. А варежки вязать научишь? Конечно, моя хорошая, обязательно, но первым делом шарф. Продолжай. Вы не имеете права. Чуть визгливый мужской голос спорол облачко сновидений, и Даша, поморщившись, повернулась на бок. Она отчаянно цеплялась за сон, который развеивался туманной дымкой. До безумия хотелось вернуться обратно, туда, где она, маленькая, нежилась в маминых объятиях. Решили поспорить, увидите целителя. Грозный мужской голос оборвал попытки уснуть. Глаза увлажнились, и из под прикрытых век скатились резинки. Да чтоб вас, чтоб вы провалили сироды, еще и эти долбанные гормоны! Зашипела Дарья, садясь на кровати, зло вытерла влажные дорожки со щек и мрачно уставилась на дверь. Секунда две, и распахнувшаяся створка явила незнакомого мужчину. Мимолетная заминка, за время которой они оба оценивающе осмотрели друг друга, и статный осянец вошел в спальню. Я полагаю, сиятая Дарина. Мужчина не спрашивал, он словно утверждал. Размашистым шагом подошел к кровати, на которой сидела Даша, и протянул ей золотой ободок. Вам передали связующий браслет. Для вас на нем записано послание. Дрогнувшей рукой Даша подозрительно косясь на незнакомца, забрала с его ладони ободок и, сжав, прикрыла глаза. Вспышка, и перед ее взором возник образ Кассандры: тяжелый взгляд, сжатые губы, но больше всего Дашу поразил тон любимого. «Ледяной, продирающий до самых косточек и вымораживающий все чувства». «Дарина, в данный момент на Арионе тебе оставаться небезопасно. В связи с этим я прислал сопровождающего, который поможет переправиться сначала к Тисифоне, и та уже спрячет так, чтобы паладины мира не смогли тебя найти. Некоторое время придется провести с Тесифоной, но потом ты будешь обязана вернуться на Орион. За время ожидания успеешь определиться, как и где именно захочешь жить». Тесифона поможет в предоставлении вариантов, как и с энергонасыщением. Также через нее будет передана оплата за твое попечительство над Биасом и награда за работу в мире Хазан. Сейчас немедленно. Голос Кассандры вдруг дрогнул, но быстро выровнялся, став таким же стылом. Каждая кварта времени сейчас ценна, откланиваясь с самыми наилучшими пожеланиями. Видение развеялось, а Даша так и сидела, застыв каменным изваянием. Склонив голову, она спряталась за черным покрывалом волос, которые скрывали ее исказившееся в отчаянии лицо. До крови прикусив губу, она мысленно кричала: Не реви! Нельзя показывать этим сволочам слезы! Не реви, я сказала! Ладонь, спрятанную под покрывалом, сжала так, что ноготки впились в нежную кожу. Стало больно, но это не заглушило урагана, который выворачивал ее сердце, рвал его. Дыши, Дашка, я сильная, мне есть ради кого жить, а этот. «Этот козли на белобрысый пусть катится лесом!» «Сите!» — прозвучал рядом голос незнакомца. «Медлить нельзя!» «Да-да!» — хрипло вытолкнула Даша, так и не поднимая головы. «Дайте мне одеться!» «Я жду за дверью!» Обронила Анец, и Даша услышала удаляющиеся шаги. «Как же ей хотелось закричать, швырнуть что-нибудь в стену, а потом свернуться калачиком и прорыдаться!» Но, несмотря на душевный раздрайк и колотившие эмоции, сумела взять себя в руки, успокаивающе погладила живот. Хороший мой, любимый мой малыш, у мамы все хорошо. Мама тебя защитит. Дарья сползла с постели и только потом осознала, что одеваться ей не во что. Растерянно осмотревшись, вспомнила, что очнулась она уже в постели, переодетая в удобную, но легкую сорочку. Быстро расчесала пальцами волосы, заплела их косу, стянула с кровати покрывала, завернулась в него и босиком пошлепала к двери. «Я готова». Вздернув подбородок, Даша посмотрела на хмуро осмотревшего ее о и только потом заметила, что рядом с ним стоят еще двое. «У вас». Мужчина уже хотел задать вопрос, потом помрачнел еще сильнее, когда до него дошло, что у девушки просто не во что переодеться. И, наконец, его взгляд опустился вниз, где из-под покрывала выглядывали пальчики босых ног. «Дрехкан «Да вас раздери!» Процедил сквозь зубы, подхватывая охнувшую девушку на руки. «Вы что делаете?» Дарья машинально вцепилась в ворот Камзола Асианца. Но тот и не думал отвечать. Быстрым шагом, словно Даша весело, как одуванчик, он поспешил по коридору. «А те двое, они разве не с вами пришли?» Выглянув из-за плеча Асианца, Даша заметила, как мужчины зашли в комнату, откуда она вышла. «Они устроят засаду», — усмехнулся Асианец, подходя к портальной арке. «На кого?» — уже шепотом спросила Даша, потому как все происходящее ей до ужаса не нравилось. «На тех, кто явится за вами». Оскалился осянец и шагнул в радужную пелену портала. Даша крепче вцепилась в незнакомца и всхлипнула, когда почувствовала, как мужчина подпитывает ее энергией. Только сейчас она вспомнила, как при переходе из мира в мир Кассандр прижимала ее к себе, как окатывал, буквально купал в своей энергии. Последняя вспышка сверкнула под закрытыми веками, и Дарья, тяжело задышав, распахнула глаза. Незнакомый мир с лиловым небом и двумя светилами встретил их удушающей жарой. Ассианец даже и не подумал выпустить девушку из рук, и остановив странную на вид повозку, устроил Дашу у себя на коленях. Скоро будем на месте, откинулся он на спинку сиденья, прикрывая глаза. Даша, чувствуя себя так, словно из нее выкачали не только все силы, но и всю радость, уронила голову на грудь мужчины. Потерпите, погладил он ее по голове, от чего Даша всхлипнула. Ну что вы, не все так плохо, скоро будете в безопасности. Усталым голосом обещал мужчина боюкая плачущую девушку. Мы прибыли. Воодушевленно произнес осянец, от чего Даша заподозрила, что он рад побыстрее избавиться от плачущей обузы в ее лице. Безропотно позволив перенести себя в роскошный дом, Даша не осмотрела комнату, в которую ее уложили на мягкий диван. Закрыв глаза, положила голову на подушку, потихоньку проваливаясь в сон. Как все прошло? Взволнованный женский голос донесся до Дарьи из-за Мы успели, и это уже успех. Целитель? Спросила осянец. Да, сейчас подойдет. Ответила женщина. Возьмите, этот артефакт скроет эманации ваших аур, и некоторое время ваше местонахождение не смогут отследить. Но ресурс у артефакта ограниченный. Да, я понимаю, как только Дия придет с себя и. Дия? А вот и целитель, воодушевленно произнесла женщина, и на макушку дошли чья-то ладони. Все не так плохо, услышала дария Спитесь, ты, отдыхайте. Еле уловила и провалилась сон. Уставшее сознание опять вернуло Дашу в прошлое, туда, где она была счастлива, где чувствовала защиту и любовь. Картинки воспоминаний радовали девушку, и губы то и дело подрагивали в улыбке. Тесифона сидела на краешке постели, в которую перенесли Дашу, задумчиво смотрела на девушку. Осянка то тяжело вздыхала, то вдруг улыбка озаряла ее лицо, но сразу исчезала, сменяясь беспокойным, тревожным выражением. «Хозяйка, время!» В спальню после дозволения вошел целитель. Вы просили напомнить, когда действие скрывающего артефакта начнет терять силу. Благодарю. Прежде чем будет девушку, проверьте ее состояние и доложите. Осянка внутренне закрывшись и не проявляя ни одной эмоции покинула комнату. Местные светила успели покинуть горизонт и вновь осветить его, когда Дарья наконец открыла глаза. Проморгавшись, уставилась на кремовый балдахин, пытаясь понять, где она. В животе заурчала и слабо шевельнулась, давая понять, что не только мамочка проголодалась, но и ее малыш. Улыбнувшись, Дарья погладила живот, и тут же волна горечи захлестнула ее с головой. Отстраненный, отчужденный тон Кассандра вновь зазвучал в ее сознании. Схлипнув, Даша повернулась, намереваясь стать, но замерев, удивленно моргнула. «О, ну, наконец-то!» — улыбнулся ей мужчина, сидящий в кресле рядом с кроватью. «Человек, это же...» Не успела додумать, как разглядела в чуть тронутых сединой волосах мужчины небольшие рожки. «А вы...» начала изумленно осматривая мужчину. «Ваш целитель!» Улыбаясь, тот поднялся и подошел к кровати. «Позвольте, я вас осмотрю». Все так же, сияя улыбкой, присел на краешек постели и, прикрыв глаза, провел ладонью над телом обескураженной девушки, чуть задержавшись в области живота. «Прекрасно, прекрасно!» Приговаривал и, посмотрев на Дашу, довольно кивнул. «Просто замечательно! Я вас подпитал энергией и нормализовал эмоциональный фон. Зовут меня Сахан. «Надеюсь, мы с вами подружимся. На время вашей беременности я буду сопровождать вас, куда бы вы ни отправились». Мужчина прикоснулся к браслету, и в тот же миг в спальню цокая вошли две девушки в форменной одежде с белоснежными передниками и чипцами. «Знакомьтесь, это ваши прислужницы, Мансея и Ирица. Мансея, доложи хозяйке о пробуждении Сите». Одна из девушек, кивнув, сразу удалилась. Вторая же подошла к кровати и, быстро присев к Никсине, проговорила. «Позвольте помочь вам принять ванну и одеться». «Я и сама...» — пролепетала растерянно Даша, но лекарь ее оборвал. «Не отказывайтесь от помощи. Вам нужно беречь силы, потому как скоро предстоит потратить энергию. Я покину вас на время». Чуть поклонившись, мужчина покинул комнату, а Даша, резко сев, успела заметить, откуда исходит странный цокающий звук. «Может, они демоны или бесы?» Ошарашенно подумала Дарья, смотря на ноги мужчины, из-под брючин которых торчали копыта. Подняла испуганный взгляд на девушку прислужницу «А вы, простите, какой расы?» Опасливо покосившись на девушку, Даша метнула взгляд на закрывшуюся дверь. «Расцаны сите! Мы малочисленная раса и малоизвестная в межмировом пространстве. Полежите немного, я подготовлю ванну!» Прощебетав девушку у цокола, оставляя Дашу задумчиво смотреть ей в спину. Спустя некоторое время Дарья в сопровождении одной из прислужниц вошла в трапезную, где за столом уже сидела Тисифона. Девушке было непривычно видеть улыбку на лице осянки, с которой она ее встретила. «Дия, рада приветствовать тебя!» Тисифона поднялась и направилась навстречу Даше. «Приветствую вас, Арите!» Произнесла Даша холодно, вежливым тоном, и не согнулась в поклоне, как делала когда-то, а лишь вежливо склонила голову. «Я хотела бы вас поблагодарить за оказанную помощь, одежду и...» Сглотнув, Дарья решительно посмотрела в глаза осянки. «Была бы вам признательна, если бы вы ответили на мои вопросы. И, кстати, меня зовут Нидия. Имя моё, да...» Едва не назвавшись настоящим именем, Даша сбилась, но быстро продолжила. «Дарина. Дарина», — повторила Тисифона задумчиво. Перевела взгляд на уже довольно округлый живот Даши и улыбнулась, услышав голодное урчание. «Простите». сконфуженно буркнула Дарья, заливаясь краской смущения. «Ты голодна? Присаживайся!» Асянка грациозным взмахом руки указала на стол, и, дождавшись, когда девушка опустится на стол, продолжила. «Поешь, а я пока кратко перескажу те обстоятельства, которые привели тебя ко мне». Даша кивнула, осмотрела предложенные блюда, от которых рот наполнился слюной, а желудок курчал до неприличия громко, и взялась за ложку. «Итак, начну с главного». «На Орионе сейчас опасно находиться. Там произошел переворот, и триада была свергнута. В данный момент, насколько мне известно, идут столкновения и попытки триады вернуть власть. Ты ешь!» Усмехнулась она грустно, заметив, что Дарья застыла с поднесенной карту ложкой и ошарашенно смотрит на нее. «Офигеть!» Выдохнула Даша и Тисифона кивнула. «Соглашусь. Новости ошеломляющие. Так вот, со мной связался Дигон и...» Замявшись от того, что чуть не произнесла приказал, продолжила. «Попросил спрятать тебя на время, пока ты не разрешишься от бремени и пока на Орионе не установится спокойная обстановка. У меня есть небольшой домик в одном из миров». «Приобрела когда-то». Тисифон отвернувшись, встала. Осянке вспомнилось, как она искала дом на берегу океана, чтобы позвать туда Дигона. То был период, когда их отношения горели пламенем страсти и, как ей тогда казалось, любви. Сглотнув горький ком, подошла к окну. «Я не знаю, почему, но он сказал, что тебе угрожает опасность», — обернувшись, окинула задумчиво жующую девушку нечитаемым взглядом. «От паладинов. Надеюсь, ты прольешь свет на заинтересованность высших чинов Ориона к своей личности. Так что, Ди... Дарина», — исправилась Тисифона. — «нам нужно поторапливаться, чтобы покинуть этот мир».